его светлость и их сиятельство. Колоссальная дыра, пробитая льготниками в таможенной границе России, мгновенно заполнилась товарами, ввозимыми в страну по баснословно низким ценам. Крупнейшими импортерами водки, табака, автомобилей и прочего акцизного изобилия в одночасье стали общество слепых, глухих и инвалидов детства. Пивной бизнес пошел через непонятно как, примазавшуюся к указу Ассоциацию сиротских и странно домов. Коммерческие организации спортсменов протаскивали через границу эшелоны с фальшивым абсолютом и фуры с Мальбором. Официальный бизнес должен был либо закрываться, либо идти на поклон к льготникам. Десятки миллионов долларов, за которые покупалось право работать в льготном режиме, потекли в швейцарские, кипрские и багамские офшоры, где они оседали на неведомых номерных счетах, после чего материализовались в виде каменных замков с бассейнами и мавританскими башенками. Ближнее подмосковье превратилось в грандиозную строительную площадку. Цены на недвижимость взлетели до небес. Через кого работаешь? Допытывался один коммерсант у другого в ресторане Ле Шале, макая дольку апельсина в расплавленный шоколад. Через слепых? А ты? Через афганцев? Валеру Радчикова знаешь? Сколько твои берут? Половину с таможня. А твои? Да, примерно столько же. Совсем оборзели. Еще грозятся поднять. Как ты думаешь, сколько все это продлится? А черт их знает. Пока правительство не помнит. Ты посчитай. Если все платить по закону, Сигареты в рознице будут дороже, чем в Нью-Йорке. Это видано? Согласен со мной? А ну как, прикроют лавочку? Не прикроют. Тут такие бабки крутятся. Знаешь, какая пальба поднимется. Бабки и вправду крутились баснословные. Весь российский импорт ушел в льготное подполье. — Послушай, — сказал Виктору золотоискатель, ловко опрокидывая рюмку водки и бросая ей вслед зажаренную на гриле креветку. — Хочешь стать бароном? — Каким бароном, Саса? Обычным, нашим российским бароном и наследственным дворянином? Виктору стало смешно. За две недели плотного общения с малым бизнесом в лице золотоискателя Саши и музыканта Геры он увидел и услышал многое. Как без пропусков, пренебрежительно махнув рукой, входят в таможенный комитет. Как ленивым голосом делается телефонная выволочка заместителю министра финансов. Как от двух-трех тихо сказанных слов слетает гонор с оборзевших подольских бандитов? Но наследственное дворянство — это было что-то новенькое. А что для этого нужно? На всякий случай поинтересовался Виктор. — Да ничего особенного. — Скажи, Гера, рекомендации двух графов вот с этим плохо признался виктор у меня столько знакомых графов нету как то нет а мы на что граф александр пасько и граф герман курдюков ну ты как хочешь дня через два графья пасько и курдюков Притащили Виктору свернутую в трубку бумагу и продолговатый деревянный ящик. Из трубки свисало что-то круглое на витом желтом шнуре. — С баронством промашка вышла, — сокрушенно признался граф Пасько. — Пошли мы договариваться, а нам, по соплям, чтобы не жмотничали. — Такой, — говорят уважаемый человек, — а вы его в бароны, — Так все поздравляем тебя с княжеским достоинством. Трубка оказалась свернутой грамотой. На документе, изукрашенном портретами всех царей и императоров, было множество печатей и витиеватых подписей в деревянном ящике находилась сабля на клинке которой виктор прочел надпись славянской вязью его светлости князю виктору сысоеву за заслуги перед отечеством это кто ж такие шутки шутят спросил виктор изумленно изучая саблю Да есть один придурок уклончиво ответил граф саша он уже многих произвел И Ельцин у него князь, и Алла Пугачева. Так что не сомневайся. — Давай, ваша светлость, наливай, — вмешался граф Курдюков. — Чай не побрезгуешь отметить это дело с нашими сиятельствами? — А это, — сказал Саша, выпив за здоровье новоиспеченного князя и дворянина, — «Передашь своему шефу». Он показал на еще один рулон и второй ящик, поставленный гостями в угол. Ему тоже обломилось. «Да, кстати, у тебя жена есть?» «В разводе», — признался Виктор. «Что?» «Жаль», — огорчился Саша. «И к ней относится. Была бы теперь княгинюшка». «Так что имей в виду». Будешь снова жениться, выбирай тщательнее, не дворняжку. Графья дворяне оказались веселыми ребятами. К документам, которые сочинял Виктор, чтобы придать торговле таможенными льготами юридически безупречный вид, они относились легко, перебрасывали их друг к другу через стол, перешучивались. А можем мы здесь использовать, например, вексель? — спрашивал Виктор, морща лоб. — Можем. Охотно соглашались графья. — Можно вексель, можно шмексель. Нам все едино. Когда же Виктор начинал изображать на бумаге схемы передвижения товарных потоков и денег, графья придвигались поближе и умолкали, внимательно наблюдая за квадратиками и стрелочками, и тщательно изучая проставляемые в кружках цифры прибыли, оседавшей в разнообразных местах. Иногда дворяне переглядывались, кто-нибудь из них брал мобильный телефон, отвернувшись, набирал номер и, отойдя к окну, что-то еле слышно бормотал в трубку. Возвращаясь, кивал И обсуждение продолжалось. Или говорил «Хватит на сегодня. Завтра докуем». И на завтра в Сысоевские схемы вносились некоторые уточнения. Самая большая проблема упиралась в счет, на котором должна была концентрироваться вся выручка за машины. Виктор настаивал, чтобы этот счет принадлежал инфокару. «Поймите», — убеждал он. Если хоть копейка уйдет мимо нас, меня никто не поймет. Мне просто не разрешат это сделать. У нас за всю историю не было случая, чтобы мы работали с чужих счетов. Граф е стояли насмерть. Ты вот это видишь? Граф Гера тыкал пальцем в таможенный штамп на контракте с Полимпексом. «Контракт зарегистрирован, и никто больше в таможню ни с какими исправлениями или дополнениями не сунется, понял?» «Нарушать законы мы тоже не будем, мы их уважаем». Он подмигивал Виктору. «Пойми, чудак, если мы сделаем точно так, как написано, у нас потом проблем вовсе не будет». В чистоту намерений обеих графов, Виктору очень хотелось верить, но было боизным. Фактически речь шла о том, что на счете ассоциации содействия малому бизнесу в некоторый момент должна оказаться астрономическая сумма денег, исключительно от подписи какого-то Горбункова, которого Виктор в глаза не видел, и о котором сами графья пренебрежительно говорили, как о зиц-председателе. Зависело, будет ли эта сумма конвертирована в валюту и отправлена по указанному Виктором адресу, или же, как это много раз случалось, бесследно пропадет. «Никакого бизнеса на доверии!» — стучала в мозгу у Виктора чеканная фраза Платона. «А вот у слепых», — начинал Виктор, уже обогатившийся кое-какими сведениями, У слепых можно по их поручению платить за рубеж со своего счета. — Ну, иди к слепым, — разводил руками Гер. — Через год тебя возьмут за... за это самое место. Так с ними же черт знает сколько народу работает. Вот всех и возьмут, можешь не сомневаться. Как же быть? Думай, и мы думать будем. Наконец к Виктору пришла спасительная мысль. Ребята, мне нужны гарантии, сказал он графьям, пригласив их как-то вечером в метрополь. Вы ведь не сами по себе. Кто-то же за вами стоит? Тот, кто все это устроил. Познакомьте? Это тебе не нужно. Категорически заявил Гера. Забудь. И вообще мы уже с тобой кучу времени потеряли пока мы тут возимся люди вовсю бабки делают саша молчал поглядывая на виктора через стол а в конце ужина неожиданно спросил слушай ведь а ты в августе девяносто первого случаем у белого дома не был был не ты американца К Ельцину притаскивал. — Я? — А меня не припоминаешь? Виктор задумался. Ему уже несколько раз приходило в голову, что этого Сашу он где-то раньше встречал, только без шрама. Ну, — Думай, думай, — сказал Саш. — Мне ведь сейчас только стукнуло это. — Это же ваша фирма нам продукты подвозила. Не вспомнил? И сквозь возникший в памяти августовский туман девяносто первого Виктор смутно вспомнил какого-то Сашу, командовавшего инфокаровскими микроавтобусами и подошедшего к нему и Терри Макфадену, когда они двигались к Белому дому, надеясь на встречу с Ельциным. — Все, — радостно сказал Виктор, — я тебя помню. Ты тогда к нам подходил, только у тебя шрама не было. Саша машинально потрогал щеку. Это уже потом, в девяносто третьем, когда через подземелье уходили. Я тебя тоже только сейчас признал. Так что, хочешь с нашим домовым поговорить? Хочу, признался Виктор. А почему с домовым? «Да так прозвали. Вроде как нечистая сила, но домашненная. Я ему скажу». Домовым оказался герой Афгана полковник Беленький, тот самый, который когда-то объяснил Виктору непростую расстановку сил у Белого дома и направил его и Терри Макфадена на строительство баррикад. Скрипя протезами и морща, покрытое красными пятнами ожогов лицо, он слушал сбивчивые объяснения Сысоева. — Ну и что? — спросил он. — И вся проблема? — Да хрен с ним! Гера, сколько у нас сейчас на счете? — В Швейцарии. — За пузырь ему двести штук, куда скажет. Вот и будет ему гарантия. А из ассоциации... Гони деньги траншами, тоже по двести штук. Понял, Витек? Я тебе вроде как кредит даю. Ну, скажем, под десять процентов годовых. Ежели тебе в течение двух дней из Москвы деньги не поступили, эти двести тысяч твои. И разбегаемся. А если все в порядке, то, когда все закончим, вернешь мне двести двадцать. Тебе гарантия нужна? Бери, пожалуйста. Не бесплатно, конечно. Ну что, сиятельство хреновы, — обратился он к графьям. Учитесь коммерции. Вы там две недели ковыряетесь, и ни хрена, а я за пять минут двадцать штук срубил. Паша, — обратился к нему Виктор, перешедший с полковника на «ты» с первой же минуты. У меня один вопросик есть. Ответишь? Валяй? Ты ведь афганец. Почему ты в этой ассоциации, а не в их фонде? Жить хочу. Лаконично ответил полковник Беленький. Они там еще работать не начали, а уже перегрызлись. Каждый на себя одеяло тянет. Я говорил там. Он потыкал пальцем вверх чтобы им льготы не давали, пока между собой не договорятся. Не послушались. Хотели меня туда старшим поставить, да я отказался. Я эту братву хорошо знаю. И Валеру Рачкова, и Мишку Лиходея. Это все добром не кончится. А ты мне не можешь объяснить, какой смысл, вообще говоря, в этих льготах? На кой черт надо таможенные пошлины вздувать до неба, а потом льготы раздавать? Ну, если я тебе скажу, что государство вдруг вспомнило про Пашу Беленького и решило дать ему подзаработать, ты ведь мне все равно не поверишь? резонно заметил полковник. А других объяснений у меня для тебя нет. Если сам придумаешь, будешь молодец. Имеем в виду, каждая копейка у меня под контролем. Да еще под каким? Понял? Еще одну вещь я тебе хочу сказать. Про то, что ты меня видел, забудь. Если твои умники обо мне узнают. Ну, в общем, есть ассоциация и все тут. Когда Виктор вернулся в инфокар, то у дверей бывшего Платоновского кабинета столкнулся с Федором Федоровичем. Как здоровье, Виктор? Дружелюбно поинтересовался ФФ. Ничего, ну и ладно. А бизнес. Я слышал, вы теперь автомобилями занимаетесь? «Да, вроде бы идет потихоньку. Осторожно ответил Виктор. Совет не дадите, Федор Федорович. — Если смогу. Ф.Ф. распахнул дверь в платоновский кабинет, пропуская Виктора вперед. — Ситуацию на таможне знаете? — спросил Виктор, усаживаясь в кресло. Дождавшись кивка, продолжил. — Хочу воспользоваться льготниками. — Как вы на это смотрите? — Весь вопрос в том, какие льготники. Взор Федора Федоровича слегка затуманился. Если афганцы, то на это, я смотрю, однозначно плохо. И со слепыми тоже не советую связываться. Есть одна организация — Ассоциация Содействия Малому Бизнесу. Федор Федорович чуть заметно дернулся. — А откуда вы про них знаете? — Сами пришли. Федор Федорович взял листок бумаги и подвинул его Виктору. Напишите фамилии, кто приходил. Виктор написал фамилии Графьев. Федор Федорович прочитал, кивнул, аккуратно сложил бумажку и убрал в карман. Так в чем вопрос? С ними можно иметь дело. С ними можно, ответил Федор Федорович. Только не надо никому говорить, что это я сказал. — Ладно. Договорились. — Спасибо, Федор Федорович. — Погодите. Теперь у меня вопрос. — Вы, кроме этих двоих, еще кого-нибудь оттуда знаете? Виктор замешкался с ответом, потом кивнул. — Понятно. Об этом тоже лучше помалкивайте. И вообще, имейте в виду, это очень серьезно. Если, не дай бог, вы этих людей подведете, понимаете, о чем я? Будут крупные неприятности, очень крупные. Так может, имеет смысл с кем-нибудь другим договориться? С теми же глухими или со спортсменами? — Может, и имеет, — согласился Федор Федорович. — Только здесь понадежнее будет, насколько я знаю. Впрочем, это вам решать. А насчет того, что я сказал, еще раз прошу вас, никому. Через минуту после того, как Виктор оказался у себя в кабинете, к нему вкратчивой походкой забрел Марк. — Ну как? — спросил он что слышно с таможней потихоньку ответил виктор не желая особо распространяться на эту тему а что это к тебе за бандюганы зачистили это не бандюганы это представители ассоциации содействия малому бизнесу ага кивнул марк и уселся на стол очень малому А зачем они тебе? У них льготы по президентскому указу. Все, что хочешь, имеют право привозить без таможни. Марк пожал плеча. Не свести, такого быть не может. Не может, но есть. И не только у них. Еще у афганцев, у инвалидов и у кучи других. И ты с ними со всеми переговоры ведешь? — Нет, только с этими, а что? — Так просто. — И что-то вырисовывается? Ну, — Вроде да. Они предлагают свои услуги за половину прибыли. — Ну, прибыли-то не будет, — заявил Марк. — Просто ни копейки? Уж такое дело мы обеспечим? — Нет, — сказал Виктор, — это не разговор. — — Мы уже всю схему прошли, и цифры известны. — Да, — заерзал на стуле Марк. — Ну-ка, покажи. — Извини, дорогой, — вежливо отказал Виктор. — Мне сказано было, сколько я должен зарабатывать на каждой машине. Вот это я могу сообщить. А насчет схемы... Я этим ребятам пообещал, что схема... Предметом обсуждения не будет. Марк хотел взорваться, но сдержал себя в руках. — Ты уверен, что это будет работать? — Не знаю, — признался Виктор. — Попробую втянуть один автовоз. Тысяч на двести. Есть такое волшебное число. — Ну, ладно. Марк соскочил со стола, потянулся. Ничего хочешь, говорить не надо. Пойдем пообедаем. Интерес Марка к планируемой операции возрастает ежечасно. Наведя по своим каналам справки, он убедился, что льготные схемы действительно существуют и уже начинают работать. И Марк клял себя за то, что поторопился сложить лапки и, собственно, ручно уступился Соеву. Такой лакомый кусок. Но кто же мог знать, что удумают эти наверху? Обиднее всего, что дело решил один месяц. Один. Если бы он не поспешил тогда затеять эту идиотскую интригу с Сесоевым, то сейчас вполне мог бы и сам договориться и с афганцами, и с глухими, и с этими, как там, малыми бизнесменами, Тогда Марк был бы на коне, вытащив из прорыва двадцать миллионов долларов. Попробовал бы потом Ларри не пустить его в автомобильный бизнес. Но, впрочем, ладно, еще не все потеряно. Витька не Ларри, его вполне можно подмять под себя. Это он пока своими «адидасами» торговал, не был никому интересен. А сейчас, когда все договора в руках, его можно заставить так побегать, что мало не покажется. Так или иначе, хоть с одним договором, но Виктор придет к нему за визой. И пока Сысоев не расскажет, что затеял и где зарабатываются деньги, хрен он эту визу получит. А когда расскажет, дальше все уже будет просто. Останется только встретиться с этими таинственными льготниками, объявить новые условия сотрудничества и замкнуть ситуацию на себя. Пусть потом будущие поколения разбираются с тем, кто больше сделал для бизнеса. И Марк, обладевший стратегией и тактикой бюрократических игр не хуже, чем в молодости шахматами, пошел в атаку. Окончательно согласовав с графьями систему договоров, Виктор подписал контракт о перепродаже инфокаровских машин по Лимпексу и послал Полу в отдел кадров ставить печать. Пола вернулась через минуту. Они не ставят печать, Виктор Павлович. Взволнованно сказала она. Говорят, что есть приказ без визы Марка Наумовича печать не ставить. Виктор выругался про себя, забрал у Полы контракт и пошел к Марку. — Оставь, — сказал Марк, глядя на него стеклянными глазами. — Мои ребята посмотрят. Сегодня, ну, крайний срок завтра. На завтрак вечеру Марк. Позвонил Виктору по местному телефону. — Я что-то не понимаю, — раздраженно сказал он. — Мне тут посчитали, и оказалось, что мы продаем машины этим твоим польским приятелям с наценкой в среднем, — Марк пошуршал бумагами, — сто долларов на машину? — Это ты такой бизнес делаешь на машинах? — Если бы я не знал тебя много лет, точно решил бы, что по пять штук с машины ты решил к себе в карман положить. — Я такой контракт не выпущу. Виктор молчал. Возразить марку по существу было нечего. Зарабатываемые на машинах деньги вылезали совершенно в других местах, но рассказать про них значило засветить схему. Показать боковые контракты с номерами счетов, названных графиями только ему и под категорическое обещание ни с кем этой информацией не делиться, Виктор, естественно, не мог. — Значит, не будешь визировать? — переспросил он, закончив размышлять. — Ладно. Верни мне контракт, я посмотрю, что можно сделать. — Забирай. Хладнокровно ответил Марк, только хочу тебя предупредить, что я сделал с него ксерокопию, и я ее всем покажу, и Платону, и Ларре, чтобы они знали, какой у нас странный бизнес затевается. Марк не упомянул Мусу только по причине своей полной уверенности в том, что тот и слушать не захочет про какие-то иномарки. Платон был неизвестно где, Ларри — в Германии, и Виктор, почуяв объявление войны, пошел с извлеченным из канцелярии Марка контрактом именно к Мусе. «Ах, как трудно бывает, когда тебя уже захватывает в свои объятия смерть и несет куда-то неизвестно куда» когда катастрофа становится элементом привычной жизни, когда грубая сила крушит все вокруг и ломает кость. Как трудно бывает в эти мгновения понять, где же, когда и каким именно образом был сделан тот первый незаметный незначительный шаг, который и привел к краху. Идя к Муссе с дурацким договором о купле-продаже машин, всего лишь первым звеном в хитроумной цепочке, Виктор и помыслить не мог о том, сколько крови и смертей, выстрелов и взрывов последует за этим визитом, таким естественным для старых друзей, делающих одно дело. — Да он совсем рехнулся, — вспылил Муса, узнав, что Марк завернул договор. — Это он в каждой бочке хочет затычкой быть, придурок. — Сейчас я сделаю. Тариф нажал кнопку внутренней связи. — Таня, — скомандовал он, — когда в кадрах сняли трубку. — Зайди ко мне быстро, с печатью. — Ставь печать, — приказал Муса, — когда в кабинет влетела Таня. Вот сюда. Он разложил перед ней оба экземпляра Сысоевского договора. — А как же... — замялась Таня. — Ставь, — говорю. — Он же кричать будет, — кивнула Таня в сторону двери. — Да пусть хотя хрипнет. — Ставь! — Муса, а ты не мог бы тоже здесь расписаться? — попросила Таня. — Иначе он меня убьет. — Марк специально насчет этого контракта предупреждал. Три раза заходил, выхватив из внутреннего кармана ручку мусса, размашисто изобразил свою подпись. Таня боязливо покосилась на дверь и дважды плюхнула печатью на последние страницы контракта. Теперь надо идти к нему регистрировать, вздохнула она. Витя. Ты подожди, пока он уедет. Тогда у девочек зарегистрируешь. Ой, втравили вы меня в историю. А как же мне быть дальше? Спросил Виктор, когда за Таней закрылась дверь. По автомобильным счетам у меня права подписи нет. Я с Лари так до сих пор и не договорился. Кто будет подписывать платежи? Нашли ко мне. — махнул рукой Муса. — Пока Ларри не приедет, я опущу весь оборот через центральный счет, а там разберемся. Разразившийся через неделю скандал был только первым предвестником надвигающихся бедствий. К удивлению Виктора Марк, узнав о появлении на контракте несанкционированной им печати и последовавшей затем... Контрабандной регистрацией договора не стал устраивать сумасшедший дом, он просто тихо исчез на три дня. Выяснилось, Цейтлин сначала слетал на завод, где выловил Платона и побеседовал с ним, а потом в Германию, где накачал Ларри. В результате и Платон, и Ларри появились в Москве хорошо подготовленными. В изложении Марка все выглядело действительно кошмарно. Затевается какая-то авантюра с президентским указом, якобы президентским. Кто этот указ видел? Никто не видел. В газетах публиковали? Не публиковали. А вот, например, липовые платежи с поддельным банковским штампом встречать приходилось. Может, и указ из той же серии? Ходят с этой бумагой явные бандюги, вооруженные, приезжают на шестисотых. Он, Марк, им дохлую кошку не доверил бы. Жуть! Один такой здоровый весь в шрамах. Второй вообще на наркомана похож. Кличка граф. И ведь что интересно, говорят, такие же льготы, Имеют общество инвалидов, слепых, глухих и так далее. Но есть совершенно точная информация, что никаких переговоров с ними даже не велось. А ведь, казалось бы, так естественно. Встретиться со всеми, выяснить условия, выбрать наилучший. Почему это не сделано? Дальше больше. Посмотрите на этот контракт. Без всяких гарантий. Без денег с отсрочкой платежа на полгода. Инфокаровские машины стоимостью 20 миллионов долларов отдаются какой-то польской шарашке, полимпекс. Тоша, ты про полимпекс слышал что-нибудь? А ты, Ларри, вы бы он дали 20 миллионов долларов просто так за фуфу, -фу, да еще неизвестно кому. Ну, ладно, предположим, здесь есть такой баснословный профит, что можно рискнуть. Давайте посмотрим. Аж целых двенадцать тысяч долларов зарабатывается на этой сделке века. Возьмите калькулятор, посчитайте. Один процент годовых. Класс! Если это не афера, то я вообще ничего не понимаю. Идем дальше. Еще год назад железно договорились, что все автомобильные деньги проходят через специальные счета, чтобы не запутаться и чтобы в случае неожиданности не ставить под удар центральный счет. А теперь обратите внимание, что за счет указан в контракте. Обратили? То-то же. Из каких это пор автомобильные контракты подписываются не Ларри, а Сысоевым и Таривым? Может быть, пора начать задавать вопросы? Да, это я предлагал, чтобы Сысоев занялся от Но вместе со мной под контролем. Или вы считаете, что нам контроль же не нужен? Тогда так и скажите. Я чем-нибудь другим займусь, слава богу, дел хватает. Ладно, я даже готов согласиться, что мне про эти переговоры и контракты знать не полагается, но при условии, что хотя бы кто-то из вас в курсе. А если и вы не в курсе, ну, тогда я просто не понимаю, что происходит. Хорошо, если мы потеряем на этой деятельности миллионов пять-десять а скорее всего все двадцать. Да еще вляпаемся в какую-нибудь уголовку. Отвечаю, вы бы видели эти рожи. Лари внимательно выслушал горячую речь Марка и практически никак не отреагировал. Он вообще не любил проявлять эмоции. Только увидев на контракте подпись Мусы, И номер центрального счета сдержанно сказал, — Это нехорошо. — Я поговорю с Мусой. Платон же вскипел, как брошенный в воду карбид. Он рванулся к телефону, чтобы немедленно со всеми разобраться. Потом передумал, набрал номер Виктора и сказал, — Витя, меня совершенно не устраивает то, как ты ведешь дела. Давай так. «Сейчас все останови, я через два дня приеду с завода, и мы все обсудим». «А что ты про это знаешь?» — поинтересовался Виктор. «Неважно. Вся история с льготниками жульничества, понял?» «А то, что я сегодня первый автовоз растаможил, это тоже жульничество?» — спросил Виктор. «В ноль!» Без каких-либо платежей. — Правда, что ли? — Платон задумался. — Ну, тем не менее. Все, прекрати до моего приезда. Остановить запущенную машину было невозможно. Это означало отдать уже заказанные автовозы другим дилерам и встать в длинную очередь. Нельзя было притормозить ни продажу машин, ни процесс перевода выручки по Олимпексу. Слова полковника Беленького о контроле за каждой копейкой и предостережения Федора Федоровича стучали в грудь Виктора, как пепел класс Я не могу остановить, — взвесив все, — сказал Виктор. На том конце провода воцарилось зловещее молчание. — Ладно, — угрожающе произнес Платон. — Я вылетаю завтра.